«Невидимка. 1952 год. Ральф Эллисон. Я – невидимка. Так начинается замечательный роман Ральфа Эллисона, вышедший в 1952-м. «Нет, я вовсе не привидение, вроде тех, что одолевали Эдгара Аллана По, и не оживший сгусток эктоплазмы из какого-нибудь голливудского триллера», – продолжает он. «Я человек из плоти и крови, не лишённой способности мыслить». Свою особенность он объясняет так. «Люди не хотят меня видеть. Вам наверняка доводилось наблюдать в цирке трюк с отрезанной головой. Вот и меня, как циркача в этом номере, со всех сторон окружают беспощадные кривые зеркала. Глядя на него, люди видят окружающие предметы, отражения отражений и даже то, чего нет на свете. Словом, что угодно, только меня там не найти». «Быть невидимым» — фигура речи для «быть черным в Америке». Тебя игнорируют, преследуют, унижают, по-другому относятся в суде и применяют к тебе топорные расовые стереотипы. Вместе с тем, Элисон предполагает, что быть невидимым экзистенциальное условие, с которым сталкиваемся мы все в попытке отбросить предположения о других и понять, кто мы такие. Невидимка, реалистичная, но в чем-то сказочное и даже сюрреалистическое прозорливое размышление о расовом вопросе, занявшее достойное место в мультикультурном наследии Соединенных Штатов, и одновременно яркий модернистский роман о воспитании, написанный в форме кавкианского повествования о пути рассказчика от наивности к знанию, от пассивности к действию, от доверчивости к пониманию. Путь этот – сущий кошмар. Последние 20 с лишним лет жизни рассказчик претерпевал нескончаемую череду предательств. Приученный к смирению школьник из маленького захолустного городка подвергается унизительным нападкам белых, которые приказывают ему и группе других чернокожих подростков сражаться друг с другом на боксерском ринге с завязанными глазами. И хотя герой поступает на стипендиальную программу в университетский колледж для темнокожих, то, с чем он сталкивается, не перестает удручать. Руководитель университета доктор Блетсо держится за свой пост, потворствуя белым грантодателям, и отпускает заявление вроде «Если это поможет мне сохранить место, я к утру любого негра вздерну на дереве». После того, как Блетсо вышвыривает героя из колледжа, тот отправляется в Нью-Йорк, где его и дальше преследуют неудачи. Работа на заводе Optic White по производству лучшей краски в мире – Приводит в заводскую больницу, где его подвергают электрошоку, чтобы все забыл. Позже он присоединяется к левоцентристской организации «Братство», чьи установки смутно напоминают коммунистическую партию. Герой разочаровывается, узнав, что руководители «Братства» тоже, судя по всему, хотят использовать его в своих целях. Во вступлении Элисон замечает, что его герою свойственны некоторые черты главного персонажа записок из-под Достоевского. Он тоже поселяется в подвале, освещенном 1369 лампочками, существует как в спячке, пытаясь придать жизни смысл и подготовиться к действию. Герой решает, что у него есть социально ответственная роль. Он расскажет свою историю, ту, что изложено на этих страницах, И опишет все, о чем узнал за время скитаний. Пережитое его не озлобило. Он осознал, что к смыслу жизни можно прийти как через любовь, так и через ненависть. Иначе вы просто потеряете время, и в вашей жизни не будет никакого смысла. Вместо того, чтобы все делить на черное и белое, отвечать только «да» или «нет», он пытается охватить все. «Разнообразие — вот ключевое слово, — говорит он, не стремясь к бесцветности, а понимая, что Америка соткана из многих нитей, что наша судьба — стать одним целым и все же многими. На самом деле это перекликается с собственными взглядами Эллисона». Он как-то сказал, что писал «Невидимку» в надежде создать историю, которая послужит спасательным кругом, дающим надежду и помогает удерживаться на плаву, когда маловеруем меж и водоворотов, отмечающих вечно колеблющийся путь к демократическому идеалу или от него.